Обежали комнату и вновь остановились на Питере. Мистер Мак, знаете, как говорится, живи и давай жить другим. Если бы... Он замолчал. Что? Чандлер, поколебавшись, медленно расстегнул нагрудный карман, достал из него конверт и положил на край стола. Что там? спросил Питер. Чандлер подвинул конверт поближе.